Глава 18. Таинственная шкатулка. Куликов вошел в свою квартиру. За ним шел по пятам тощий субъект в картузе и блузе. Иван Степанович не был в своем уединенном домике больше двух недель. Квартира была совершенно запущена и потеряла жилой вид, но Куликов даже не замечал этого. Все это пустяки, которые не могли его интересовать, особенно теперь, после таких важных событий. Он видел, что на карту приходится ставить все, пан или пропал. Сойти с тестем он не мог ни в каком случае уже потому, что тот потребовал документы и данные о его прошлом. Где же он возьмет какие-то дипломы и медали, когда в жизни своей ему вовсе не приходилось работать ради медалей или дипломов. Раскрывать тестью свое настоящее прошлое он не имел ни малейшего желания. Значит, сойтись по-прежнему нельзя. Остается или уходить самому, или удалить его. Как удалить? Вопрос второстепенный. Но удалить, во всяком случае в тот лучший из миров, откуда нет возврата. Куликов бросил на стол свою шляпу, сел на кресло около преддиванного стола и рукой пригласил сесть своего спутника. Это был один из рабочих завода Петухова, принятый на службу самим Куликовым. Некто Петр Ильин. Сухой, желтый, с узкими косыми глазами, Он имел жалкий вид бродяги и производил отталкивающее впечатление. Но Иван Степанович был очевидно другого мнения о своем госте. Он посмотрел на него и ласково заговорил. Впрочем, ласка на лице Куликова выражалась одними искривлениями линии рта и глаз. Самое лицо оставалось таким же, нагло циничным и с тем же выражением жестокости. «Петр, ты ведь приятель с кухаркой Петухова?» «Приятель!» — осклабился тот и стал мять в руках картуз. «Ты хочешь заработать 300 рублей?» «Кто же, Иван Степанович, не хочет? Я человек, сами изволите знать, бедный. Очень, но даже хочу!» «Отлично, так слушай. Мой тесть все хворает. По старой вере он ни за что не принимает никаких лекарств». А мне необходимо дать ему лекарство, чтобы он поправился. Понимаешь? Но только дать надо так, чтобы никто, никто этого не знал. Понимаемс! Слушай дальше. Старик пьет после обеда квас. Кроме его, никто квасу не пьет. Надо в бутылку квасу, которую ему понесут после обеда, положить порошок, который я дам. Но как положить? Бутылку откупоривают в столовой. Значит, ты положить не можешь. Так мы устроим вот как. В тот день, когда нужно будет дать порошок, я сам приготовлю бутылку васу, передам ее тебе, и ты должен на кухне переменить бутылку. То есть подсунуть ту, которую я тебе дам. Бутылки будут совершенно одинаковые. Только на горлышке я сделаю метку, повяжу красную нитку. Метку только мы с тобой будем знать. Сумеешь ты переменить бутылки, получишь 300 рублей. Не сумеешь, мы придумаем другой способ. Сумею, Иван Степанович, что тут не суметь? Пустяки, премного вам благодарен. Это еще не все. Мне нужно, чтобы ты через кухарку следил за всем, что делается в доме тестя, и сейчас же мне передавал. На заводе тоже присматривайся и прислушивайся, и сейчас беги ко мне, как только узнаешь что-нибудь новое. К вам Степанова опять назначают управляющим. — Слышали, Иван Степанович, у нас поговаривали, что вы совсем покинете дом тестя. Не поладили с супругой, видно. — Пустое все говорят. Я хлопочу теперь только, чтобы тесть поправился хорошенько, и поеду потом с женой за границу. — Так, видишь, какой вы добрый человек. Тесть обидел вас, от завода отстранил, а вы заботитесь о здравии его, бережете. «Нельзя старика не уважить, надо потешить. Так значит, ты понимаешь мое поручение и исполнишь его в точности?» «Беспременно». «Пуще всего смотри, не уходит ли куда жена, к ней не приходит ли кто. Постарайся узнавать, что они между собой говорят, что задумывают». «Понимаем-с, понимаем». «Если меня не будет дома, я тебе буду оставлять адрес, где я. Сейчас беги и дай знать, вот тебе пока на расходы». Куликов дал ему пачку мелких кредиток. «Премного вами благодарный, Иван Степанович. Заслужу!» «Ты, разумеется, понимаешь, что все, что мы сейчас говорили, должно с нами помереть. Не вздумай виду подать кухарке или кому из товарищей». «Что вы, что вы, Иван Степанович! Не маленький ведь я!» «Хорошо, ну отправляйся. Сегодня я весь день буду дома, а вечером уеду в Соложку». Если что, ты туда прибеги, я накажу, чтобы тебя прямо провели ко мне в кабинет. Ты знаешь, где Солошка? Знаю, с мигом явлюсь. Ну ладно, ступай. Гость низко поклонился, и Куликов сам проводил его и запер дверь. Он остался один. На душе у него было легко и радостно. Наконец-то дело идет на лад, и скоро, скоро он будет иметь давно уже неиспытанное удовольствие. Он налюбуется на предсмертные корчи старика, а после... После заставит свою милую женушку прыгать под плетью, как резиновый мячик от удара ладони. Ха-ха-ха. Довольно уж ей благодушествовать с папенькой. Пора и меня потешить. Черт знает, как я извелся. Заскучал я совсем без своей Гани. Просто хоть пса доставай для плети. Ха-ха-ха. Он прошелся по квартире. «Надо, однако, дела привести несколько в порядок», – произнес он громко. «Хотя я не сомневаюсь нисколько в успехе, однако осторожность не помешает». Он вошел в кухню, отодвинул большой стол и внимательно осмотрел плиты каменного пола. Посторонний человек не смог бы ничего увидеть или заметить на этом старом обыкновенном каменном полу. Но Куликов надавил носком сапога край одной плиты, и она подалась вниз. Тогда он взял рукой приподнявшийся противоположный край плиты и без труда опрокинул ее. Под плитой образовалось пустое пространство. Куликов зажег фонарь, спустил в дыру обыкновенную лестницу, стоявшую в углу кухни, и стал спускаться по ней. На глубине 2-2,5 аршин при слабом мерцании фонаря можно было разглядеть довольно просторное подземелье, вроде обыкновенного погреба. Затхлая сырость подземелья лишала возможности дышать. Но Куликов не ощущал почти никакого неудобства, благодаря привычке или железному воловьему здоровью. Он прошел в самую глубину подземелья, и остановился перед большой железной дверью с огромным висячим замком. За дверью все было тихо. Он ощупал замок, брякнул кольцами пробоя и отошел, прошептав. «Все исправно, в порядке». Вдоль стен подземелья были расставлены ящики и шкатулки. Куликов достал из какого-то отверстия связку ключей и, поставив фонарь посередине на полу, начал открывать поочередно ящики. Первый ящичек оказался со связкой писем и бумаг. Он поставил его на ступеньку лестницы. Надо пересмотреть и сжечь. Второй ящик вдвое больше. Он весь набит процентными бумагами и 10-рублевыми пачками. Небрежно, чуть не с отвращением, он пересчитал пачки. Однако 18 тысяч уже нет. Соложка обходится недешево. Настя не даром за мной ухаживает. Он скорчил гримасу брезгливости и отвращения, затем сунул в карманы несколько сторублевых пачек и захлопнул ящик. — Сегодня на гульбу хватит. Надо будет Настюшу напоить как следует. Он перешел к третьему ящику. Там тоже бумаги, письма. Их тоже пожечь следует. И он отставил ящик на лестницу. Следующая шкатулка была набита бриллиантами. Вот целое состояние. А на что они? Можно бы Настюшу всю увешать. Рискованно. Еще пойдет, пожалуй, закладывать и попадется. Нет, эти штуки надо за границей сбыть. Но как? С кем отправить? Поживем увидим, а пока пусть лежат. И он щелкнул замком. Последняя шкатулка была больше остальных. Куликов долго и пристально на нее смотрел. «Что ж, Надя?» – прошептал он. «Ты сама виновата. Я предупреждал тебя. Ты не послушалась. Любовь таких людей, как я, не похожа на обыкновенную любовь. Мы любим горячо и страстно, но также горячо и страстно делаемся палачами своих любовниц, если они нас обманывают». Прости, ты была единственной женщиной, которую я любил в своей жизни. Любил так, как не всякий в состоянии любить. И все-таки я не остановился перед твоими мольбами, когда убедился в измене и коварстве. Пощада не в моих правилах. Щидить я не умею». Он не открыл ящика и, взяв фонарь, направился к лестнице. Он тщательно уложил плиту на прежнее место и понес шкатулки в кабинет. «Вот дипломы и медали для моего тестюшки!» – рассмеялся он. Раскрыв ящики, он стал пересматривать бумаги. Целая пачка паспортов, довольно объемистый сверток писем. «Это ее письмо. Вот предательское письмо, которое она написала под диктовку полицейского. Коварное!» И кого ты думала погубить? Жестокую получила ты месть, но заслуженную. А зачем я храню эти письма и тот ящик? Почему они дороги мне? Верно, я и до сих пор люблю еще ее. Или не ее, а память о ней. Люблю даже после того, как она заманила меня в полицейскую западню. Несчастная. Куликов затопил в кабинете камин и стал бросать в огонь бумагу за бумагой. Первыми полетели паспорта. «Они мне не нужны более, торговать ими я не собираюсь. Имя Куликова я сумел сделать почтенным, сумел породнить его с именитым заводчиком. От добра добра не ищут». За паспортами полетели разные счета, записки. Сверток писем он бережно положил обратно в шкатулку. Затем пошли акции, облигации, банковские билеты. Все это именные, и хранить их больше не стоит. Теперь, имея такое состояние наличными, да еще наследство Петухова, не имеет смысла рисковать, сбывая именные бумаги. В двух связках находились красные билеты. Он поспешно швырнул их в огонь. «Зачем я их-то хранил? Вот ротозей! Этакую улику давно минувших дней!» А это что? Ах да, самоотречение Игнатия, прогнанного лакеишки графа Самбери. Теперь оно тоже напрасная улика. Больше он угрожать мне не может, и признание его не нужно. Куликов бросил бумагу в огонь. Это признание Игнатий писал, если помнят читатели, под диктовку Куликова. Теперь, кажется, все лишнее уничтожил. Следовало бы уничтожить и тот ящик, и эти письма, но... Но не могу. Двенадцать лет я с ними не расстаюсь. Не расстанусь и теперь. Куликов страшно вздрогнул и побледнел. В прихожей раздался резкий звонок. Он схватил шкатулку с письмами, побежал в кухню и, быстро открыв плиту, бросил шкатулку в подземелье. Звонок повторился. Иван Степанович побежал в прихожую.